Жек ни за что бы не надел шляпу без костюма. Его каштановые волосы были зачесаны назад на Бриолинины и блестели на солнце. «Мы вычищаем осадок. Отстой!» — пояснил Лорн. «Шуруем деревянными лопатами и скребками. Железными нельзя, может вспыхнуть искра. И привет! Если продержишься весь день, заработаешь семь пятьдесят» но газом воняет так, что больше десяти минут за раз там не пробудешь. Приходится выбираться снаружи, чтобы подышать. В некоторых компаниях тебе говорят, ты проработал только полсмены и вычитают из зарплаты. Хотя и понимаешь что выползал ты подышать, а все равно вычитают. Мистер Росси не такой. Подает, честно, по шесть центов за час. Если тебе плохо стало, ну... Там голова закружилась от газа или еще что, отпускает выйти. Если и кружится голова, можно упасть, тогда тебе конец. Надышишься газом, поскользнешься и поневоле шлепляешься в грязь. Там раствор по колено, и никто тебе не поможет, потому что если дать тебе руку, ты уцапишься и утащишь помогальщика за собой. Джек смотрел на черную жижу, подползавшую к ним. Норм смотрел на Джека и когда не видал комбинезона с такими узкими штанинами», — сказал Нурм. «Где ты его купил?» Джек смотрел, как осадок ползает все ближе и ближе. «Мне показалось, что штаны слишком просторные. Горняша их ушила», — он задумался. «Значит, Джо Росси честный малый. Я его еще не видел. Он сидит вон там, в будке», — ответил Нурм. «Он написал мне в Маккалистер, мол, после освобождения...» У него есть для меня работа, и не успел я приехать сюда, как женился. Джек внимательно разглядывал деревенского парня в изношенном комбинезоне. «Так ты сидел?» «Год, один день за угон. Первый срок. А теперь ты чистишь цистерны за шесть центов в час». «Добровольно? Блин! Да я забиваю сорок баксов в неделю». «А что ты делал с угнанными машинами?» «Продавал». У меня был додж, я на нем еще и виски перевозил почти до самого ареста. Джек почувствовал уважение к деревенскому парню, который умеет угонять машины и перевозить контрабандой запрещенные виски. Никогда не хотелось снова взяться за старое. «Иногда хочется погулять на свободе», — признался Норм. «Но я знаю мистера Росси еще с тех пор, как попкой на зоне. Он всегда относился ко мне хорошо». Ты знаешь, что он нем ценен? Он не скупой. Через отверстие в крыше резервуара поступает мало света. В других местах вешают электролампочки, а мистер Росси велел поставить прожектор. Понимаешь, с электричеством всегда боишься короткого замыкания. Один раз в семиноле Входят ребята в цистерну, включают свет, и вдруг искра. Там было семь человек с «Цистерна в огне. Было слышно, как те семеро орали и выли, как один человек. Просто жуть!» «А потом», — продолжал Норм, — «они там. Все изгорели. Достаточно одной искры и ты коришь заживо, поджариваешь как ломтик бекона». «Здесь нас только двое?» — спросил Джек. «Скоро подойдут остальные». Норм оглянулся на будку, где сидел Росси. Остальных еще не было. Джек переступил через черную лужу, заглянул в отверстие. В резервуаре было темно и душно. Свет проникал внутрь только через отверстие в крыше. На дне переливался толстый слой осадков. Он тут же закашлялся и отпрянул, от отплевываясь, протирая глаза от едких испарений. — Ну, что я тебе говорил? — улыбнулся Норм. — Я туда не полезу, — заявил Джек. — Не желаю гореть заживо. — Я придумал. «Ой, что получше! Такие парни, как мы с тобой, запросто могут сделать сто тысяч в неделю, не испачкая ботинок!» Он увидел, что деревенщик вроде как подмигивает ему и улыбается. «Я искал именно такого напарника, как ты, который не боится кое в чем нарушить законы!» Норм перестал улыбаться. «Что ты задумал?» «Пощитить подружку моего старикана!» Пусть выкладывает сто тысяч, или больше ее не увидит. — Господи, ты не шутишь, а? — удивился Норм. Джек кивнул в сторону своего форда, припаркованного у обочины грунтовой дороги рядом с грузовиками, на которые грузили использованные металлические настилы. — Видишь, вон там стоит моя машина. Поехали со мной, и тебе больше никогда в жизни не придется чистить цистерны. —